Глава 9 Брайан с лёгким раздражением оттолкнул Джорджа, своего бывшего сослуживца, который неоднократно прикрывал ему спину в бою, и вздрогнул от голоса Киера, раздавшегося совсем рядом. Выругавшись, Брайан тут же бросил поднимать упавшего на пол Джорджа. Тот так набрался, что даже лёгкий тычок уложил его на спину. «Что случилось?» — спросил Брайан, подхватывая пьяного товарища. «Выглядишь обеспокоенной». Выражение лица Кейра и правда было странным, словно её что-то не то смутило, не то встревожило. «Нет, всё в порядке». едва уловимое напряжение, прозвучавшее в её интонациях, заставило Брайана насторожиться, но жалобный вздох Жоржа отвлёк от мысли о Кейре. «Люблю тебя, друг!» Жорж силой сжал его руку. «Ты единственный, кого я люблю. Я говорил об этом». «Ого!» Выпившему Жоржу и правда была свойственна небывалая любвиобильность Так что прозвучавшее признание не стало для Брайана откровением. Он, в принципе, не придал ему особого значения. «Давай-ка доставим тебя домой». «Помочь?» Брайан взглянул на Киру и кивнул. «Помочь?» «Если не сложно, сходите за магом. Нам нужен портал». Раздался шелест юбки. Кейра так быстро удалялась в сторону больного зала, словно бежала с места преступления. «Это она?» — шепотом спросил Жорж, разлепив веки. Он взглянул на Брайана с любопытством, плещущимся на самом дне, затянутым алкогольным дурманом глаз. «Красивая». «Да», — легко согласился Брайан. «Как так вышло, что ты перебрал?» А как ещё прикажешь переносить эту жизнь, полную боли и крови? Жорж бросил вопрос как камень, резко и неожиданно, а затем снова повис на Брайане и попытался обнять. Как же я рад видеть тебя, друг, проговорил он, пошатываясь. Не представляешь, как тошно в дворце. Жорж был прекрасным боевым магом. В отличие от него Брайен. Жорж гораздо комфортнее чувствовал себя на поле боя. А вот в мирной жизни начинал пить. Словно ему было непереносимо скучно, без возможности пронзить кого-нибудь огненным заклинанием. «Понимаю», — пробормотал Брайан и попытался отлепить друга от себя. «Куда там?» Тот вцепился в него мёртвой хваткой, дыша в лицо алкогольными парами. В какой-то момент Брайан напрягся, потому что объятие стало каким-то уж слишком крепким. «В отряде Жоржа иногда видели в компании не только девушек, но и парней». Поэтому Брайан краем слышал разговоры о его сексуальных предпочтениях. Впрочем, его, Брайан, это никогда не волновало. Какая разница, с кем спит один из лучших боевых магов? Лишь бы всё так же хорошо прикрывал в бою и чётко выполнял приказы командира. А с этим у Жоржа проблем никогда не было. Да и подобное понебратство, как сейчас, он позволял себе разве что в алкогольном опьянении. Брайан подозревал, что наутро Жорж в принципе ничего не вспомнит. Так что хорошо было бы спровадить его домой, пока он не натворил чего-нибудь эдакого. Например, не сцепился с толдом, которого на не переносил и обвинял весьма справедливо в неоправданном использовании бойцов на границе в качестве пушечного мяса. В коридоре снова раздался шорох юбки. Кейра вернулась в сопровождении запасного дежурного мага-телепортиста. Парень позевывал, но, учитывая, что время было хорошо за полночь, его можно было понять. Они сначала доставили домой Жоржа, пришлось выслушать ещё одно заверение в любви и верности, а затем очутились в собственной гостиной. Слуги уже спали, но в холле их встретил Вилсон с канделябром в руке. «Милорд, вы уже вернулись? Вам что-нибудь нужно?» От внимания Брайана не ускользнуло, как поморщилась Кейра. Дворецкий словно игнорировал её, но делал это так тонко, что высказать недовольство его поведением было бы сложно. «Нет, благодарю», — сухо ответил Брайан и демонстративно взял Кейру под руку. «Нам ничего не требуется». Вилсон едва заметно повёл бровью и, поклонившись, удалился. «Его вы тоже перетянете на свою сторону, как и мисс Батлер?» — спросил Брайан, направляясь к лестнице. «Несомненно», — с достоинством обронила Кейра, следуя за ним. «Возможно, понадобится чуть больше времени, но я заставлю вашего дворецкого признать меня хозяйкой». Брайан усмехнулся. Ему нравилось, как Кейра принимала вызов. С лёгким азартом и хорошо считающимся достоинством. Редкое сочетание, если подумать. «Не сомневаюсь вас. Вы, судя по всему, всегда добиваетесь поставленных целей». В памяти чередой ярких картинок промелькнула карусель событий сегодняшнего вечера. Кейра в окружении аристократов смотрелась на редкость гармонично. Она держалась с врождённым благородством, и той естественностью, что не хватало ему, Брайану. Со стороны, казалось, она чувствует себя как рыба в воде. В каждом жесте, повороте головы, изящно вставленном слове скользила какая-то уверенность, которая присуща лишь тем, кто всю жизнь провёл, вращаясь в высших кругах. Брайан и прежде понимал, что его жена кто угодно, но не городская девчонка, а теперь получил тому лишнее ещё одно подтверждение. Удивительно, как легко при желании она надевала маску, абсолютно ей чужду. Возможно, кто-то бы углядел в этом страсть к лицедейству, но Брайан чувствовал, что дело здесь в другом, в умении приспособиться к любой ситуации. Большинство аристократов, лишившись денег и связей, умерли бы на улице в первые же несколько дней. Они бы не смогли перестроиться. Кира была из иного теста, из такого же, как и он, Брайан. Она умела меняться, гнуться, не ломаясь на ветру. Она была борцом по своей природе. Только такой человек мог попросить принести ему голову врага вместо золота или драгоценностей. Задумавшись, он и не заметил, как ступени мраморной лестницы сменились на паркет коридора. Пара минут, и они с Кейрой оказались в спальне, в её покоях. Спальня была разделена на две комнаты, между которыми сомнительной преградой служила тонкая дверь. По вечерам Брайан слышал, как Кейра негромко напевает, принимая ванну. Голос у неё был под стать внешности. Невероятно красивый, завораживающий. Иногда приходилось прилагать усилия, чтобы отвлечься от тех картин, что он рождал в голове. Кейра устало опустилась на кресло и с явным удовольствием сбросила с ног туфли на каблуке. Потирая лодыжки, она вопросительно посмотрела на него. От этого взгляда и невинного жеста Пальцы Кейра всё ещё поглаживали бледную кожу, разминая её. В горле пересохло. Он молча толкнул дверь к себе. Взял бутылку виски и стакан. У него на тумбочке был только один, а звать прислугу не хотелось. И вернулся к Кейре. Она устала, опустилась в кресло и рассеянно смотрела на огонь в камине. Как всё прошло? Брайан налил стакан виски и протянул ей. Она, не колебаясь, приняла напиток и тут же сделала глоток. Видимо, пила она нечасто, потому что тут же закашлялась. «Думаю, хорошо. Правда, в конце вечера, когда вы отлучились, меня пригласил на танец Трай толд и попытался выведать о том, кто я и откуда». От дурного предчувствия по спине Брайана пробежал холодок. «Так и знал, что не стоило оставлять вас одну. Даже ненадолго». Кейра усмехнулась так, как она обычно это делала. Жестковата, с едва читающейся иронией. «Бросьте, я не ребёнок. Вы не можете вечно быть рядом». Брайан резко приложился к горлышку бутылки, а затем опустился в кресло напротив Кейры. «Я отвечаю за вас. Я обещал вам защиту». Кейра чуть пожала плечами. «Ну, пока вы держите слово». От того, как уверенно она произнесла эти слова, напряжение, сковавшее его при упоминании Толда, немного отпустило. «Правда, чувство вины никуда не делось». «Что вы ему ответили?» Кейра чуть пожала плечами. «Озвучила ту легенду, что мы с вами заготовили». Она поморщилась и продолжила. «Я бы не стала беспокоиться насчёт Толда». Уловив намёк, Брайан приподнял бровь. «У меня есть проблемы посерьёзнее, чем придворный маг?» «Ну-ка, ну-ка, даже любопытно». Прежде чем Кейра снова открыла рот, Брайан активизировал артефакт, защищающий комнату от прослушивания. По стенам синими всполохами промелькнули руны древнего заклинания. «Что вам удалось узнать?» «Лорд Браскон желает вам смерти. Он буквально мечтает о том, что сможет избавиться от вас». Брайан поморщился и задумчиво взглянул на бутылку, словно алкоголь в ней мог что-то ему подсказать. С брасканом они состояли в приятельских отношениях, и Брайан рассчитывал, что со временем сможет сделать из приятеля, если не друга, то союзника. Ему казалось, что Браскон придерживается тех же ценностей, что и он, Брайан. Но, видимо, ошибся. «Жаль», — спустя пару минут молчания, наконец, проговорил Брайан. «Из-за чего он, не знаете?» Кейра перестала растирать лодыжку и подалась вперёд. Кресла стояли друг напротив друга, да ещё и на небольшом расстоянии. Поэтому щеки Брайана коснулось спокойное дыхание Кейры. «Что-то, связанное с его величеством». «Кажется, лорд Браскон хотел бы оказывать на короля столь же сильное влияние. Возможно, ему думается, что если вы исчезнете, он займёт ваше место». Кей рассмотрела на него с сочувствием и пониманием, и на мгновение он почти растворился в её взгляде. Он и прежде отмечал её красоту, но сейчас особенно отчётливо понял, насколько она прекрасна. Тёмные волосы, из которых она успела вытащить шпильки, рассыпались по плечам. Синие глаза кажутся темнее из-за отблеска в пламени. А тени на тонком лице делают её немного старше, чем она есть на самом деле. Ощущение близости, которое Брайан никогда никому не испытывал, едва не заставило его протянуть руку и очертить пальцем губы Кейры. Он остановил себя в последний момент, когда дрогнувшие пальцы уже потянулись вверх. «Глупо», — пробормотал Брайан не то себе, не то Кейре, и с усилием сосредоточился на разговоре. «Что-то ещё интересное?» Она серьёзно кивнула и одним изящным движением перекинула волосы за спину. От этого жеста у него ёкнуло сердце. «Лорд Уикленд. Его мечты довольно необычны для придворного. В них нет ни стремления к наживе, ни жажды власти. Он идеалист, который в выборе руководствуется принципами». Брайан вскинул бровь, ненадолго забыв в мыслях о Керри и о тех чувствах, что она в нём пробуждала. «Лорд Уикленд? Мне всегда казалось, что он напущенный сноб». Кейра хмыкнула, многозначительно, чуть обиженно. «Снобы тоже испытывают чувства. И, как ни странно, чувства лорда Уикленда относительно вас довольно... светлые. Вы кажетесь ему достойным человеком, почти героем, за которым он бы последовал. Ему вы тоже спасли жизнь». «Нет», — рассеянно ответил Брайан. «Не знаю, почему он так относится ко мне». Как оказалось, я совсем не знаю тех, с кем общаюсь». Он досадливо сжал бутылку, которую так и не поставил на пол. «Послушайте». Рука Кейра коснулась его ладони, и он невольно вздрогнул. «Люди склонны лгать и себе, и другим о том, что они чувствуют. Многие носят маски, и не ваша вина, что вы не способны считать человека сквозь них. Особенно тех, кто достиг в искусстве лицедейства настоящих высот, придворных. Я знаю это общество». Оно насквозь лживое. Один неверный шаг, и вас сожрут. Но не со мной. Заворожённый её словами, захваченный врасплох теми сильными эмоциями, что рождало её прикосновение, он сжал её ладонь своей и сплёл их пальцы. Жест вышел таким естественным, что Брайана буквально пронзила понимание того, что всё происходящее правильно. По-другому не могло быть. «Я помогу вам», — негромко проговорила Кейра, открыто смотря ему в лицо. «Какой у вас план? Чего вы хотите добиться?» Если до этого мига Брайан ещё сомневался, стоит ли доверять Кейре, то теперь все сомнения странным образом испарились. Он никогда не казался себе импульсивным, но уже второй раз за короткое время принимал решения на эмоциях чисто интуитивно. Первый, когда повёл Кейру в храм. Второй — сейчас. «Я хочу сместить Трая Толда». Кейра ненадолго замерла, и он мучительно долгое мгновение ждал её реакции. Брайан знал, что метит слишком высоко. У него не было ни подходящего происхождения, ни надлежащей хитрости, чтобы влезать в дворцовые интриги. Несмотря на свою амбициозность, Брайан осознавал, намеченная цель ему не по зубам. Но слишком многое ему не нравилось в Толде. Его влияние на короля было невероятно сильным. Своему придворному магу его величество доверял безоговорочно. Именно благодаря политике Толда кровопролитные бои на границах не заканчивались, а боевых магов с каждым годом становилось всё меньше. В отличие от могильных плит на кладбище для одарённых магией. Были у Брайана и кое-какие подозрения относительно того, какую роль играл Толд в Ордене. Среди магов копилось напряжение, появившееся после того, как импатов объявили вне закона. Совсем недавно приняли закон, ограничивающий работу лекарей, и это вызвало глухое сопротивление, граничащее с затаённой паникой. Перешёптывания становились всё тише, люди словно уходили в подполье. В воздухе летало предчувствие беды. Брайан был не из тех, кто просто умел ждать. Нищее детство и голодная юность заставили его запомнить одно — хочешь что-то изменить, не сиди, сложа руки, не жди чуда. Вот и сейчас, видя цель, Брайан был готов взять на себя ответственность за её достижение. Даже если понимал, что сил и знаний ему явно не хватает. «У вас получится». Спустя целую вечность, как ему показалось, серьёзно проговорила Кейра. «И знаете что? Вы даже можете занять место придворного мага, если захотите». Он усмехнулся, не до конца уверенный, что расслышал правильно. «Пожалуй, звучит слишком амбициозно, даже для меня». Кейра сверкнула глазами и мотнула головой так яростно, что едва не свалилась с кресла. «Вы сами не знаете, на что способны. Я в вас верю». «Простите?» Он ошарашенно моргнул. Настолько неожиданно для него прозвучало признание Кейра. «Мне кажется, ваш магический потенциал будто стал больше», после паузы проговорила она. «Но и без этого, я уверена». Вы справитесь со всем, что выпадет на вашу долю. Вы умны, осторожны и настойчивы. Неважно, насколько силен ваш дар, гораздо важнее сила вашего духа. Если кто-то из тех, кого я видела сегодня на балу, и достоин статуса придворного мага, так это вы. Никто вам и в подметке не годится». В горле появился ком. Никто прежде не говорил ему. «Потомку человека с островов, чужаку, нищему выродку» таких слов. В голосе Кейера читалась некая безоговорочная уверенность в своей правоте и такая спокойная решимость, что по спине снова пробежали мурашки. Он и прежде ощущал с Кейерой некую схожесть, будто нити их судеб тесно переплелись. Но теперь это чувство достигло пика, сделалось таким болезненным, почти нестерпимым, будто жар полуденного солнца, слепящего глаза. Всё ещё, держа её ладонь в своей, он не смело провёл указательным пальцем по её костяшкам. В то мгновение, когда Брайан уже потянулся, чтобы обхватить Кейру за подбородок и притянуть для поцелуя, она странно, немного неловко улыбнулась и откинулась на спинку кресла. Миг был потерян. Он рассыпался звоном стекла разбитой посуды, оставив после себя соднящее чувство разочарования. «Уже поздно», — проговорила Кейра, поднявшись на ноги. «Думаю, нам лучше лечь спать, чтобы не чувствовать себя завтра утром разбитыми». Брайан уже чувствовал себя разбитым. Предупреждение Кейра немного запоздало. Он пару секунд рассматривал её лицо, на котором мелькали неясные тени, отблески неизвестных ему эмоций, а затем тоже встал с кресла. «Конечно, вы правы. Спокойной ночи». Он уже коснулся ручки смежной двери, когда его окликнула Кейра. «Я рада, что вы поделились со мной своими планами. Зная их, я буду лучше понимать...» что искать в головах придворных». Брэн кивнул, чуть стиснув зубы. Оборачиваться не хотелось, но он приложил усилия, чтобы не выглядеть невежливым. «Благодарю вас за помощь». Кейра чуть пожала плечами. «Мы же с вами союзники». Спокойным, раздражающе спокойным голосом заметила она. «Я надеюсь, что мою просьбу вы тоже выполните с особым старанием». «Её просьбу». Забавно, как завуалировано может звучать приказ об убийстве. Конечно, это всё, что он смог сказать в ответ. Он толкнул дверь и оказался в спасительной темноте своей спальни. Пожалуй, он слишком оторвался от реальности. На какое-то мгновение ему показалось, что их с Кейрой связывает нечто большее, чем деловое сотрудничество. Но, похоже, он переоценил силу собственного обаяния. Если Кейру что-то и привлекает в нём, так это возможность отомстить своему врагу, типу с белесыми бровями. И он, Брайан, для неё не более чем инструмент в достижении этой цели. Хороший инструмент, которым она искренне восхищается, но не более того. Мимоходом промелькнула и другая мысль, менее горькая. Кейра так уверенно говорила о придворных, словно вращалась в самых высоких кругах. Любопытно всё-таки, кто она такая на самом деле? Насколько благородная кровь? течёт в её жилах. В библиотеке пахло книжной пылью. Запах был почти неуловимым, едва касающимся ноздрей, но, тем не менее, довольно ощутимым. Высокие окна были зашторены плотными портьерами, чтобы свет не повредил тонкие страницы старинных изданий. А в самом библиотечном зале, расположенном в левом крыле дворца, Постоянно поддерживалась нужная книгам степень влажности. Где-то вдалеке раздался шорох шагов, и Брайан поднял голову от фолианта, который изучал всё это время. Шелест шагов стал отчётливее, а затем стих. Кажется, новый посетитель свернул в другой ряд. Брайан потёр глаза. Щелчком пальцев сделал свет магической лампы, отбрасывающей на пергаментные страницы мягкие жёлтые круги ярче, и снова углубился в огромный талмуд. Это была уже не первая книга по эмпатам, что он нашёл, но определённо самая полезная. За право её прочесть пришлось побороться. Том лежал в закрытой секции, куда библиотекарь пустил Брайана только после личной протекции Его Величества. Конечно, король не знал, что именно искал Брайан в закрытой секции, иначе бы не удержался от расспросов. А афишировать свой интерес к эмпатам, объявленным вне закона, явно было рано. Чем сильнее эмпат, тем лучше он может уловить оттенки страха или определить предмет желания человека. Некоторые обладатели этого дара настолько сильны, что способны внушать то, чего нет на самом деле. Создать мощную иллюзию, основанную на страхе или мечте человека, которая на некоторое время лишит его разума. Брайан усмехнулся. Он уже лично столкнулся с тем, на что способен эмпат, особенно загнанный в ловушку. И хоть Кейра предпочитала работать со страхами, а не с желаниями, Брайан был уверен, что при необходимости она сможет примерить на себя роль джина из древних сказаний, могущественного существа, исполняющего все мечты, но всегда делающего это с каким-либо подвохом. Несмотря на свою кажущуюся неуязвимость, эмпаты уязвимы. Они абсолютно беззащитны перед боевой магией. На них плохо действует дар лекарей, и в силу восприимчивости нервной системы они довольно рано отходят в мир иной, зачастую сгорая от элементарнейшей простуды, но куда чаще просто сходя с ума. По телу прошлась неприятная липкая дрожь. Сама мысль, что Кейру может погубить глупая лихорадка, привела Брайана в какой-то животный ужас. Если бы он знал об этом раньше, он бы постарался создать ей условия получше, чем ночёвка в тюрьме или на постоялом дворе. Впрочем, Кейра никогда не жаловалась, и дискомфорт воспринималась таким достоинством, словно он её и вовсе не волновал. Пожалуй, её силе духа мог позавидовать почти любой. И всё же иногда горб верблюда ломает и соломинка. В современном мире эмпаты, чей дар передаётся из поколения в поколение, что является редкостью для магии, образовали что-то вроде закрытого сообщества. Они контактируют с другими магами, живя по собственному кодексу чести. Но так было не всегда. Несколько веков назад для выживания эмпату требовался соратник. Будучи одновременно и хищником, и лёгкой добычей, эмпат осознанно искал союзника. Чаще всего им становился боевой маг. Человек, способный защитить его от тех, кто жаждал сделать из эмпата оружие, пешку в сложных политических играх. В летописях отмечали случаи, когда союз эмпата и боевого мага был настолько гармоничным, что делал сильнее обоих. Первый получал большую устойчивость в эмоциональном плане, а второй увеличивал свой магический потенциал. Как именно это происходило, доподлинно неизвестно. Предки называли это просто благословением богов, абсолютно непредсказуемым последствием, просчитать которое было невозможно. Не каждый союз мага и эмпата был настолько удачным, но всё же даже без столь внушающего преимущества, был удобен обоим. Брайан ненадолго отвлёкся, вспомнив слова Кейры. «Ваш магический потенциал будто бы стал больше. Неужели это и правда так?» Сам Брайан смутно ощущал, что сила него и правда прибавилась. Те заклинания, что раньше давались с трудом, теперь слетали с кончиков пальцев легко и быстро, без каких-либо усилий. Он уже задавался вопросом, почему так происходит, но подобный ответ не приходил ему в голову. А ведь если подумать, с появлением Кейры с его даром стали происходить всякие странности. Вспомнить только искры, которые появлялись в его волосах в момент взаимодействия с Кейрой. Дар Брайана будто с жаром откликался на само её присутствие. Почему такие союзы перестали заключаться — вопрос интересный. Возможно, это связано с тем, что чем дальше мы уходили по ступени эволюции, тем сильнее обособляли симпаты. Их малочисленность — эмпатами рождаются лишь 5% от всех магов — заставляла руководствоваться логикой при заключении браков. Ведь, как известно, стопроцентный эмпат рождается лишь в семье таких же стопроцентных эмпатов. В остальных случаях вероятность рождения ребёнка с таким даром весьма мала. Возможно, именно это и подтолкнуло эмпатов отказаться от столь практичного и выгодного союза с боевыми магами. Брайан с нетерпением перелеснул хрупкую пергаментную страницу, готовую буквально рассыпаться в его руках. От новой информации мозг кипел. Брайан впитывал каждое слово, будто боясь, что книга сейчас исчезнет. В истории остались упоминания о том, что союз эмпата и боевого мага, отмеченный милостью богов, обладал ещё одной интересной деталью. Магия довольно часто, пусть и не всегда, настолько крепко связывала тех, кто состоял в подобном союзе, что те начинали испытывать сильное физическое влечение друг к другу. Случалось, импаты боевой маг сначала ощущали физическую тягу друг к другу и лишь после этого заключали альянс, который неизменно превращался в брачный союз. Брайан заскользил глазами по следующим строчкам, Но там уже не было ничего интересного. Сухие выдержки с фактами и цифрами, подтверждающие правдивость предыдущих абзацев. Брайан медленно закрыл книгу и устала, как-то безнадёжно потёр виски. Значит, вот что это такое. Физическое влечение, основанное на хорошей магической совместимости. Милость богов, как сказано в Талмуде. Вот что он испытывает кейре Не любовь, не страсть, лишь иллюзию, навеянную магией. Вместе с облегчением на него навалилось тяжёлое, горькое разочарование, абсолютно нелогичное по своей сути. Да, ему казалось, что их с Кейрой связывает что-то особенное, но теперь, когда Брайан точно знал, что то же самое испытывали и другие пары, разве осознание этого не должно всё упростить? Он прикрыл глаза, шумно выдохнул через ноздри, как породистый жеребец, а затем решительно поднялся из-за стола на котором лежали стопки отработанных им книг. Пожалуй, Керри тоже стоит знать о том, во что они оба по незнанию вляпались. И пусть это не сильно мешает их планам, но они оба должны знать природу той силы, с которой столкнулись.